Адла одной рукой держит пата, а другой цепляет за пояс маньяка. Тот против столь трогательной заботы не возражает. У кряжестого хакера куда меньше шансов быть вздутым с крыши. Вон там начало этапа, кричит Крайзи. Там вы должны были выйти обычным порядком. Потом проход по городу к императорскому дворцу и схватка с императором. Кто играет за императора, интересуется маньяк. программа. Но радоваться не спешите. Её показатели такие, что справиться будет нелегко. Это особая самообучающаяся программа. Она анализирует и запоминает все удачные действия противников, собственные удачи и промахи. Стоило нам чёртову ему денег. Куда проще справиться с настоящим живым игроком, чем с ней. Можно сказать, что вам придется противостоять всем, кто проходил лабиринт до вас. — Вначале нам надо спуститься, — Нике перебивает Крейзи Тосера. — Давайте решать проблемы по мере их поступления, окей? В режиме метания ракетомет почти не дает отдачи. Блестящие цилиндрики уносятся из ствола и падают по навесной траектории. Чтобы пробить дыру в крыше, потребовалось три заряда. Смотрю на индикатор. Осталось еще пять. Не густо. Подходим к дыре и останавливаемся в недоумении. Изнутри здание представляет собой пустую коробку. Только по стенам кое-где есть лампы, а все внутреннее пространство заполнено решетчатой арматурой. — Это что? — спрашивает насмешливый маньяк. Крейзи почему-то смущается. — Ну, невозможно создать все элементы столь большого игрового поля. Никто не предусматривал появление здесь столь неожиданного десанта. Муляж — Муляж! — продолжает издеваться маньяк. Эх, помню, как в Думе сквозь стены ходили. А если б здание было пустым изнутри, или, наоборот, целиком из бетона, отстаивает честь создателя лабиринта Крейзи, тогда б ты посмеялся. Мы бы посмеялись, — поправляет его падла, тяжело опуская руку на плечо Крейзи. Ты забыл, что мы в одной команде? Мне это еще много раз напомнят, — Крейзи сбрасывает его руку. Ну, что, спускаемся? Километровые бездны под нами. Ложусь на край пробоины, дотрагиваюсь рукой до гнутой арматурины. Вроде бы держится крепко. Пошли, говорит Нике. Свершивает ноги, примеряется и ловким движением перескакивает на решётку. Ничего себе гимнастка. Глубина на глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Это нечестно. Просто напросто нечестно по отношению к остальным. Но я не выдержу этого спуска, если иллюзия сохранится. Голова отзывается лёгкой давящей болью. Ничего. Зато теперь передо мной всего лишь картинка. Уходящий вниз шахта, заполненная такими удобными перекладинами, я прыгнул вниз, уцепился за арматуру, Прошу прощения, хрепы. Так. Кто боится высоты? Данёсся из наушников голос Crazy. Я, честно признался, пад, тогда цепляйся мне на спину, а лучше привяжить его покрепче. Ты уверен? Конечно же, это Чингис. Я дайвер. Прошу прощения. Но я выйду из виртуальности для этого спуска. Так что мне всё равно, с кем спускаться. Я запоздало понял, что его слова вполне логичны. Задрал голову, картинка в шлеме сместилась, посмотрел на нарисованные лица друзей, так что бывшие такие реальными и живыми. Давайте я кого-нибудь потащу. Оши извини. Я привык убиваться по собственной глупости, пробормотал падла и осторожно перебрался к арматуре. Ура, меня повезут, восхитился Мак. Я подставил ему шею. Зуку повис на мне и непринужденно поинтересовался. Хочешь, буду песни петь, чтоб тебе веселее было? У меня голос, во, мог оперным певцом стать, честное слово. У меня слуха нет, все равно не оценю. Все остальные спускаются сами.